Инстинктивно чувствую опасность. Когда ты совсем рядом, я чувствую запах твоего горла. Выпалил он, напряженно вглядываясь в мое лицо. Тогда ясно, — легкомысленно произнесла я, пытаясь разрядить обстановку. Горло больше не показываю. — Да нет, все не так страшно, — рассмеялся Эдвард. Просто меня удивили собственные ощущения. Он поднял руку и осторожно положил мне ее на шею.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 Очень хотелось растянуть удовольствие. Мои пальцы двигались неспешно. Я провела по его щеке, аккуратно коснулась век и синеватых кругов под глазами. Вот нежно обвожу контур носа и красиво очерченного рта. Губы раскрылись, и тыльной стороной ладони я почувствовала его дыхание. Меня тянуло наклониться поближе, ощутить вкус его поцелуя, чтобы между нами не осталось никаких преград.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 Во мне живут человеческие инстинкты. Возможно, они запрятаны слишком глубоко, но они есть. Грудь затряслась от смеха. Мы снова смеялись вместе, но я заметила, что солнечный свет потускнел, а тени сгустились. Тебе пора. Я думала, ты не умеешь читать мои мысли. Но если очень постараюсь, то иногда получается. Хитро улыбнулся Эдвард. Позволь тебе кое-что показать. «Что именно?» – осторожно переспросила я. «Ты увидишь, как я передвигаюсь по лесу. Ничего не бойся». Сглянул на мое вытянувшееся лицо, попросил он. «И через несколько минут мы доберемся до твоего пикапа». Его губы изогнулись в моей любимой пивоватой улыбке. «Ты превратишься в летучую мышь?» – поинтересовалась я. Эдвард засмеялся. «С летучей мышью меня еще никогда не сравнивали».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 — предупредила я. «Ну — Ну-ну, — фыркнул Эдвард и наверняка закатил глаза. Раньше я не видела его в таком хорошем настроении. Потом он схватил меня за руку и прижал мою ладонь к лицу, глубоко вздохнул. С каждым разом все легче и легче. И он побежал. Никогда в жизни мне не было так страшно. Быстрее пули он несся по темнеющему лесу, двигаясь совершенно бесшумно, как настоящий призрак.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 Вот он взял меня на руки, словно ребенка, и осторожно положил на упругий мох. «Как ты себя чувствуешь?» «Голова сильно кружится», — промямлила я, чувствуя, как распухает во рту язык. «Опусти голову между коленей». К сожалению, не помогало. Я дышала полной грудью, стараясь не делать резких движений. Через несколько минут я, наконец, могла поднять голову. В ушах звенело. «По-моему, зря я поспешил».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 Эдвард колебался. Наверное, ни один парень на свете так не нервничает, прежде чем поцеловать девушку. Хотя, возможно, он старался растянуть удовольствие, ведь привкушение поцелуя всегда лучше, чем сам процесс. Хотел проверить себя, убедиться, что всё в порядке, и он по-прежнему контролирует ситуацию. Наконец, холодные губы нежно прикоснулись к моим.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 подразнил Эдвард. С реакцией у тебя явно не все в порядке. Не спорю. Боюсь только твое вождения не по зубам моему пикапу. Дай и мне тоже. Пожалуйста, Белла. Рука уже залезла в карман и коснулась ключа. Но тут я набрала смелости, поджала губы и покачала головой. Нет, даже и не думай. Я шагнула к водительскому сиденью, однако неловко покачнулась.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 Иногда на меня и наши переплетенные пальцы. Он включил радио и поймал музыку в стиле ретро и начал напевать песню, которую я ни разу не слышала. Тебе нравится музыка пятидесятых? Пятидесятая музыка была что надо. Гораздо лучше, чем шестидесятая и тем более семидесятая. Тоном знатока изрек Эдвард. Восьмидесятые еще куда ни шло. Когда-нибудь скажешь, сколько тебе лет? Осторожно спросила я, боясь испортить ему настроение. А это важно? Безмятежной улыбкой поинтересовался Эдвард. Вообще-то нет. Просто любопытно. Ничего так не мешает спать по ночам, как неразгаданная тайна. А вдруг испугаешься? А давай попробуем, не выдержала я. Он вздохнул и заглянул мне в глаза, на время забыла дороги. Похоже, то, что он увидел, придало ему смелости.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 И, ни всякого сомнения, Каллен это использовал. Думаю, Карлайл устал от одиночества. Негромкий голос Эдварда вторся в мои мысли. Я был первым в его семье, а вскоре после этого он нашел Эсмель. Она упала со скалы. Удивительно, но когда Карлайл принес ее из морга, сердце еще бьет. «Значит, только умирающий может стать...»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 и думают, через пару лет нам предстоит в очередной раз погулять на их свадьбе. А Элис и Джаспер? Элис и Джаспер совершенно особенные. Они пришли к нам по собственной воле. Джаспер вообще-то из другой семьи, совсем не похожей на нашу. После какой-то размолвки он впал в депрессию. Некоторое время жил один. Элис его разыскала и привела к нам».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 и большинство кочуют с места на место. Более-менее оседлый образ жизни ведут только те, кто не охотится на людей. Коварно взглянул на меня Эдвард. Мы встретили лишь одну подобную нам семью маленькой деревушке на Аляске, а остальные в основном бродяги. В свое время многие через это прошли. Очень утомительно, хотя постоянно кого-нибудь встречаешь.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 — проговорил Эдвард. — Все в порядке. Никогда не проводил столько времени в компании человека. Вот и забыл. — Я не хочу с тобой расставаться. В темноте проще быть откровенной. — Можно войти? — спросил он. — А ты хочешь? — удивилась я, с трудом представляя его на своей кухне. — Конечно, если ты не возражаешь. Эдвард вышел на подъездную дорожку, а через секунду открыл двери с моей стороны. «Очень по-человечески», — похвалила я. «Видишь, кое-что осталось». В темноте Эдвард больше походил на обычного парня, только двигался он бесшумно, так что приходилось то и дело проверять, не исчезли он. Потом он галантно распахнул входную дверь, и я застыла в изумлении. «Я оставила дверь открытой?» «Нет, я взял ключ под карнизом».